Глава 7. Через 2 недели я начала понемногу вставать, ходить по дому, и Хаймы вернулся в свою пекарню. У него и так работа давно стоит, а ведь ещё долги отдавать надо. Я сначала подумала, хоть отдохнёт от меня немного, ему полегче будет. Но ведь нет. Он и в пекарне работал, стараясь наверстать, и ко мне бегал. И днём, и вечером забегал. Я даже ругалась с ним: "Зачем?" Ну ладно, днём на часик заглянуть, проведать, ну и хватит того. Ему самому отдыхать-то когда? Поспать и то времени толком нет. Вымотался совсем, а шатало. Я даже пыталась двери запирать, не пускать его. Так он под окнами сидел. Вот же придурок. Не знаю, чем бы закончилось, долго бы он так продержался. Но тут я как раз на поправку пошла. Даже в управление сама сходила. Мне сказали месяц еще отдыхать, а там, если нормально, то можно и к работе возвращаться. Я по работе соскучилась. Шрамы у меня сходить начали, и Патрикс слегка повеселел. Зердиться я на него за это не сердилась, и ладно уж. Он мне всё же жизнь спас, до да своих дотащил. Это важно. А как смотрел потом? Ну, так и ерунда. Вечерком решила не ждать, когда Хаймы ко мне придёт, сходить к нему сама. Захожу А, Пенька того Тома за прилавком нет. Хотела позвать, но смотрю, дверь на кухню приоткрыта. Заглянула, а там Том из печки пироги достаёт. Меня увидел, быстро поставил всё, палец к губам приложил. Страшным шёпотом: "Хай, мы спит". И мне рукой машет: "Иди сюда". Я подошла, Том показал мне. Там под столом, на полу. Он, наверное, чуть присел отдохнуть и совсем сморило. Устал. И пусть спит. Я пироги решил достать, а то сгорят. Тихо сказал Том. Ещё капусту помешать надо. Только давай не будем его будить. Не будем. На полу неудобно, а ну лучше так. Я и без него капусту помешаю и все сделаю сама, что могу. Там как раз кто-то из покупателей зашел, Том убежал. Я огляделась, курточку сняла, а рукава засучила. Хай мы посапывал во сне. Тихо так. Помешать значит. Ладно уж помешать я смогу. Посмотрю, что еще надо. Посуду могу помыть. Тут ее много. Столы протереть. к этому времени Хаймы обычно уже печь заканчивал, только прибирать оставалось. Я приберу и полы помою. Хм, постараюсь, по крайней мере, наведу ему красоту. Ну хоть какая-то польза от меня будет. Он со мной сидел, теперь моя очередь отплатить хоть чем-то. Вот только когда взялась здоровенную сковородку оттирать, поняла, что силы слегка не рассчитала. Я, конечно, уже встаю и даже по городу пройтись могу, не шатаясь. Но вот так, от усилий немного голова кружится, руки дрожат. Ладно, я табуреточку взяла и села, начала сидя мыть. Не знаю, надолго бы меня хватило, но что-то звякнуло, Хайм заворочился, а ножку стола головой стукнулся и проснулся, увидел меня. не поверил, кажется, даже. Глаза протёр. "Мира, что ты здесь делаешь?" "Сковородку мою", сказала я. "Это же очевидно". Он глазами похлопал, сел, потому как он выглядел очевидно, голова у него сейчас от недосыпа трещала. Он ей потряс и попытался встать. Шатнуло, но справился. Крепкий парень на самом деле. А ты? Он подошёл поближе. Ты меня ждала? Я не пришёл, да? Прости. Нет, я улыбнулась. Ты не так уж долго и спал. Я в управление ходила, а потом к тебе решила заглянуть. А ты тут дрыхнешь. Том пироги из печки достал, просил тебя не будить. Хайм нахмурился. Не обязательно его слушать. Буркнул немного смущённо. смешной. А обязательно, сказала я. А то ты уже на залежала в опакоенника похож. От тебя ещё люди не шарахаются? Тебе отдыхать надо. Он нахмурился ещё больше, губы поджал, носом воздух втянул. Я сейчас доделаю и отдохну. Ничего, переживу как-нибудь. Переживёшь, согласилась я. Давай, знаешь что? Ты сейчас тесто замеси, на утро всё поставь подходить, что там тебе надо. А я помою всё. Я хорошо помою, не волнуйся. Я знаешь, как уже задолбалась без дела сидеть. Вот прямо по горло уже. Давай мы сейчас вдвоём быстрее закончим, а потом пойдём спать. Он нахохлившийся такой, сердитый. Конечно, помощи не просил. Я вздохнула, встала, подошла, обняла его, просто молча обняла, и в моих руках он немного оттаял. Тебе тоже отдыхать надо, сказал мне в макушку. Силы восстановить, а то ж отдохну, согласилась я, ладонью ему спину поглаживая. Вот сейчас помою тут у тебя и отдохну. Я потихоньку, не волнуйся. Мне через месяц уже на работу надо выходить, так что нормально всё. Я могу и сам. Конечно, можешь. Согласилась, я посмотрела на него, погладила пальцами его щеку. Но мне так хочется. Потянулась, поцеловала. Мне правда хочется. Никогда я вот не любила это всё, терпеть не могла, а сейчас понимаю, что приятно делать. Для него хочется хоть чем-то хорошим отплатить, хочется, чтобы ему хорошо было, чтобы тоже отдохнул. Смотрю на него, улыбаюсь, и становится теплее на душе. Хаймы тоже улыбнулся неуверенно. Хорошо. Но если устанешь, если тяжело, то сразу говори. Я кивнула. Непременно. Только ведь я боевой мак. Меня усталостью не напугать. Я стояла, обнимала его и понимала, что прямо хорошо. Вот хорошо с ним. Сейчас. Только чувствую, как его прямо стоя начинает снова в сон клонить. Тихонько в бок пихнула. Так, сказала строго. Давай быстренько закончим всё и пойдём в кровать. У тебя, правда, кровать жёсткая, узкая. А можно я завтра нам новую закажу? И у самой сердце прямо замерло. Подняла голову, смотрю на него, и он на меня смотрит, переварить коварный мой вопрос пытается. Э, переедешь ко мне? Хаймы спросила осторожно. Я кивнула. Да, перееду. Только вот голос дрогнул. Сколько можно бегать туда-сюда? Вместе будет спокойнее, времени будет больше. Я тебе помогать буду, не часто, но иногда. У меня ведь тоже свои дела. А ты меня пирожками кормить? Он зажмурился и как-то даже носом шмыгнул, обнял меня крепче, чуть судорожно. Я кровать завтра закажу, хорошо? Тихо спросила. Я и сам могу. У прямо и даже смешно. А разве не может девушка переехать со своей кроватью? Не надо меня ничем впечатлять. Я знаю, что тебе сейчас деньги в дело вкладывать надо. Я же вижу, как ты стараешься и как это важно для тебя и как дела идут. У него действительно-то отлично идут дела. Покупателей всегда больше, чем готовить успевает. С утра иногда в очереди стоят, ругаются. А он ещё с латошниками договорился, чтобы пирожки его на улицах продавать. Ещё помощника донять присматривал. Если так и дальше пойдёт, то и правда меня по доходам переплюнет, сеть свою откроет, важным, богатым человеком станет. Хватка у него нетнять. Мне тут уже со стороны намекали, что стоит брать пока молодой и не зазнался, а то потом отбоя от невест не будет. Не знаю. Я прижимаюсь щекой к его груди. Он обнимает меня. Не сознается. Хороший. Да и брать тут нечего. Всё уже давно решено, как бы я тут ни дёргалась и не вертела носом, а он всё давно решил и взял. Ещё когда ко мне на болото припёрся. Упрямый же такой. И никуда не денется. Всё уже Выйдешь за меня. Осторожно, тихо, немного сипло говорит он. Голос у него чуть дрожит, и руки дрожат. Волнуется. И я вдруг волнуюсь. Все слова застревают где-то в горле, ничего не могу сказать. Разве может у меня быть семья? Угу. Говорю только и носом ему в подмышку утыкаюсь. Но ведь попробовать мы можем. Самый правильный муж для боевого мага надёжный тыл и каменная стена. Огонь в сердце. Ни с кем другим я себе жизнь и представить не могу.